Глава 20 Огня. Накатившись на высокую ограду, толпа отхлынула словно волна, встретившаяся со скалистым берегом. «Жечь! Огня! Убить Вервольфа Мужики, раскрасневшиеся от выпивки и гнева, ищущего выход наружу, подстегивали друг друга выкриками, набирая смелости ринуться в атаку. Одного такого, самого ретивого, Томас уже оттолкнул граблями от ворот. Надёжный засов был задвинут до упора и закреплён специальным язычком. «Бегите!» – крикнул он хозяйке. «Чего вы ждёте? И куда мне потом возвращаться? На пепелище?» Миссис Солдбрак оперлась на трость и, чуть сгорбившись, подслеповато поморгала. «Томас, кто это пришёл?» – спросила она дребезжащим голосом. «Миссис солдброк идите назад в дом!» – сказал он, уловив её игру. «Иначе снова расхвораетесь от сырости!» Толпа чуть утихла. Мужики нерешительно переглянулись. Одно дело убить чудовище, и совсем другое немощную старушку. «Томас, что они говорят?» Миссис Олдбрак приставила ладонь к уху и повернулась к воротам. «Они хотят убить Вервольфа!» «Какие молодцы!» – похвалила сильве «С Богом!» Перекрестив толпу, Она медленно направилась к дому, припадая на правую ногу и тяжело опираясь на трость. «Вы что, порченого сидра нахлебались?» рявкнул Томас на мужиков. «Совсем сдурели? Какой вам Вервольф?» «Молодой!» ответил один из мужиков понахальнее. «Рыжая такая где?» «Проваливай по здорову!» посоветовал Томас, отставляя грабли и выдергивая из земли вилы. В толпе недовольно загудели. Кто-то благоразумно отступил, а кто-то, наоборот, придвинулся к воротам. «Инспектор, небось, не погладит за такое!» «А он не против!» – выкрикнул кто-то, и мужики снова одобрительно зашумели. «Хватит с нас, волков! Это наша земля!» Миссис Олдбрак резко обернулась, и рябой Джо, уже успевший ухватиться за прутья, испуганно отпрянул, встретившись с ней взглядом. Круглая луна покраснела будто от стыда за то, что творилось под нею, И Джо потом божился, что глаза старухи тоже вспыхнули, а клыки выступили из-под верхней губы, не помещаясь во рту. «Это моя земля!» – прорычала она. «И если кто-нибудь из вас, баранов, нарушит границу моих владений, то горько пожалеет об этом!» «Вервольф!» – сдавленно прошептал Джо и схватился за сердце. «Сжечь Вервольфа!» – подхватили мужики снова. «Вот зачем!» Укоризненно произнес Томас, обернувшись к Сильвии, и вдруг заметил огни, приближающиеся со стороны сада. «Бегите! Они заговаривали вам зубы! Бегите же!» Соломенная крыша конюшни вспыхнула от брошенного кем-то факела. Трое мужиков налегли на створку ограды, расшатывая ее. Один из парней, молодой и легкий, перемахнул ворота и, поднырнув под вилы Томаса, кинулся к миссис Олдбрак. Она подсекла ему ноги тростью, он упал прямо в розовый куст и взвыл, оцарапав лицо. «Я спасу вас, Сильвия!» Мэр несся на коне через яблоневый сад, опасно мотаясь в седле, и вскоре рухнул к ногам дамы, едва не напоровшись на собственное копье. Поднявшись и отряхнувшись, он выставил копье перед собой и крикнул. «А ну, пошли вон от хозяйки холмов!» «Мистер Эдварсон!» Благолепно пробормотал один из мужиков, стащив шапку с лысой головы. Однако у остальных внезапное появление мэра вызвало только гнев. «Он с ней заодно! Не нужен нам такой мэр! Сжечь!» Замерев за деревьями и прижимая руки к груди, Джейн наблюдала за разворачивающейся перед ее глазами сценой. Благодаря вспыхнувшей крыше конюшни все было видно не хуже, чем в театре. Когда Месси Солдбрак сыграла хилую старушку, Джейн едва не зааплодировала ее актерскому таланту и даже стала надеяться, что все обойдется. Потом ахнула от разочарования и злости. Почему Сильвия не смогла сдержаться? Когда же из-за поместья появился мэр, который, видимо, скакал в обход, вскипела от раздражения? Ничем хорошим его появление закончиться не могло. И точно... стоя под воротами, мужики стали припоминать все его прегрешения которых за срок службы скопилось немало платим каждый месяц а толку в шелстоуне и почта и бордель всего один пап и в том пинта пива за три монеты беспредел Томас кричал и указывал на холмы огни с которых все приближались Сильвия качала головой и довольно ловко отталкивала тростью парня с оцарапанной мордой еще один. что успел перемахнуть ограду, уже лежал у конюшни, встретившись с Томасом. Тот обошелся без вил но даже издалека Джейн видела, что нос у потерпевшего свернут на сторону. Кулаки у садовника оказались тяжелыми. «Бей мэра!» — заорали нападавшие не в попад, и Джейн даже порадовалась. «Ну, намнут бока милому Грегу, выбьют вставные зубы, если обойдется лишь этим, невелика потеря. Закажет себе новый фарфор». не разориться. Однако ее внимание привлекла заварушка у ворот. Мужики вдруг разлетелись в разные стороны, точно псы, раскиданные волком. А в центре кольца выпрямился Ральф. «Назад!» — рявкнул он. «В тюрьму захотели?» Одна из секций ограды, не выдержав напора, рухнула на изгородь. И сразу трое, размахивая факелами, ринулись к миссис Олдбрак. Мэр отлетел от первого же удара, и, упав на спину, больше не шевелился. А Сильвия, встав над ним, вдруг зарычала, и от этого звука волосы на затылке Джейн поднялись дыбом. Она давно поняла, что надо делать, и теперь торопливо расстегивала платье. Вытянув заколку, удерживающую волосы, тряхнула головой, так что кудри упали на спину. Зверь внутри ее тела рвался с поводка, и пришло время его отпустить. Выдохнув, Джейн прижала конец заколки, твердой и прочной, способной удержать ее непокорную копну, чуть пониже груди и, зажмурившись, чиркнула острым краем по коже, перерезая одну из петель хитро закрученного узора татуировки. Короткая вспышка боли длилась не больше мгновения, а потом Джейн словно захлестнула волной, которая подхватила ее и бросила в водоворот. Индейцы знали, как удержать тотемного зверя, Но сейчас он, наконец, получил свою свободу. Перед глазами все закружилось, треснуло по швам платье, и черные клочки ткани разлетелись хлопьями сажи. Лес вспыхнул красками, луна вверху одобрительно подмигнула, спрятавшись на миг за легкое облачко, и Джейн, запрокинув голову к звездному небу, взвыла. Потасовка у поместья набирала обороты, И Ральф отстраненно отметил, что ему не победить. Жители Вуденкерса под полной луной, которая окрасилась в багрянец, словно истекая кровью, превратились в чудовищ. Ральф не имел иллюзий и раньше. Мужики, работающие в основном на лесопилке, никогда не выглядели особенно благопристойно, расчесываясь в лучшем виде раз в неделю перед воскресной службой. Но сейчас они словно озверели. Покрасневшие белки глаз — Оскаленные зубы, твердые кулаки, несколько ударов Ральф пропустил и с тоской вспоминал нежную ручку мисс Уокер, ее зонтик и даже пепельницу. Воняло сидром, потом и горю. Конь, на котором прискакал мэр, дико заржал, шарахнулся в сторону от мисси Солдбрак, а потом поскакал прочь так, что дерн полетел из-под копыт. Мужики теснили Томаса, который отмахивался вилами и поворачивался к нападавшим правым боком Левый глаз у него заплыл и наливался багрянцем не хуже луны. Сильвия грозила тростью, но к ней пока не приближались, окружая кольцом. У ее ног все так же без сознания валялся мэр. Стоило отвлечься, и чей-то тяжелый кулак тут же прошел по виску. Спасибо рефлексам, Ральф сумел отклониться, и удар получился вскользь. а потом на него навалились мясник и два его сына, и Ральфу пришлось совсем худо. Они действовали на удивление слажено. По неволе закрадывалось подозрение, что им не впервой вот так втроём мутузить одного. Ральф охал, отбивался и сумел сделать хук младшему, который подошел слишком близко, но потом мощный удар папаши свалил его с ног. Раздался вой, или это загудело в ушах, И троица, словно позабыв об инспекторе, оставила его в покое. Ральф с трудом приподнялся, согнувшись пополам, сплюнул слюной, смешанной с кровью, и потрогал языком зубы. На месте. Все, словно завороженные, уставились куда-то в сторону площадки перед воротами, вымощенной булыжником. Ральф с трудом разогнулся, чтобы посмотреть, что там такого интересного, но его внимание отвлекли не сильным, но весьма обидным ударом сзади. Джейн, Джейн, неуверенно произнесла миссис Олдброк и переступила мэра. Ральф вздрогнул и разжал пальцы, сжимающие в болевом захвате костлявый локоть мистера Румпика, который от чего-то решил, что в суматохе сможет безнаказанно надавать ему пинков. "Вервольф", Вервольф" прошептал Рибой Джо. "Вервольф!" подхватила толпа. «Убьем вервольфа!" Мужики кинулись за ворота, и за считанные мгновения двор поместья опустел. Первым делом Ральф бросился к горящей конюшне и, сдвинув засов, едва не попал под копыта. Схватившись за гриву, он запрыгнул на коня, который закрутился на месте, волнуясь и фыркая. «Вы сказали Джейн», – требовательно произнес он. «Она была там?» «Там был волк», – ответил вместо Сильвии Томас, и Ральф с облегчением выдохнул. «Значит, к поместью выбежал волк». Его приняли за Вервольфа и позабыли о миссис Олдбрак и о Джейн. «Хорошо бы, беднягу загнали. Пусть лучше прольется кровь животного, чем человека». Сильвия приподняла мэра за плечи, влепила ему две пощечины, и его седая голова безвольно мотнулась из стороны в сторону. «За Эдварда!» – промычал мистер Эдварсон, поморгав. Нащупав древко копья, взмахнул им, чуть не задев миссис солдброк «За Джейн!» Томас поднял мэра легко, как куклу, встряхнул и поставил на ноги, придерживая за ворот изрядно помятого костюма. Вздохнув, обвел взглядом помятые розы, стоптанный газон и сломанную изгородь. «Это считается», — упрямо заявил он, оборачиваясь к Сильвии. Миссис Солдбрак бросила трость, на которой белела глубокая царапина, словно от ножа, и пошла к распахнутым воротам. Кто и когда успел сдвинуть засов, Уже не узнать. «Я спас вам жизнь, и этому тоже!» Продолжил ворчать садовник. «Я отдал долг!» Мэр пошатнулся, опёрся на его плечо. «Томми!» Произнес он благодушно. «Посмотри, какая ночь!» Он глубоко вдохнул и зажмурился от удовольствия. Томас осторожно принюхался и скривился. «Да он же в стельку пьяный!» «Мистер Эдварсон!» «Вы подозреваетесь в убийстве Марты Белл», — сурово произнес Ральф, глядя на него сверху вниз и успокаивающе поглаживая коня по шее. «Но об этом мы поговорим с вами позже. А пока...» Прижав пятками бока коня, он на ходу выхватил у мэра копье и выехал за ворота. Поторопил тупым концом какого-то бедолагу, что не успел уйти далеко. «Джейн!» — позвал он. «Выходите!» Конь, понукаемый всадником, послушно прошел между деревьями и остановился у елки, развесившей колючие лапы. Ральф отвел копьем ветку, которая лезла ему в лицо. Луна осветила и небольшую полянку, и заросли бузины, и туфли мисс Уокер, красные на небольшом каблучке, что стояли на пожелтевшей подушке иголок. джейн Растерянно обернувшись по сторонам, Ральф похлопал коня по шее, и тот понятливо развернулся, возвращаясь на дорогу. Волк появился очень кстати. Может, тот самый, что перешел ему однажды дорогу? Впрочем, кто их разберет, да еще и ночью? Главное, что он отвлек линчевателей. Но куда подевалась Джейн? Томас стоял у распахнутых ворот и смотрел в сторону города. Но луна скрылась за облаками, и крыша конюшни почти догорела. Так что тьма сгустилась, выколи глаз». «Я пришел сюда с мисс Уокер, а теперь она исчезла», — сказал Ральф, и растерянность все же прозвучала в его голосе. «Угу», — безучастно ответил садовник. «Вам нужен доктор?» Томас прижал к глазу подкову и молча покачал головой. Миссис Олдбрак куда-то пропала, а мэр сидел под уцелевшим кустом роз и нюхал распустившийся цветок. «Езжайте за ними», — посоветовал Томас, неодобрительно покосившись на мистера Эдварсона. «Если хотите найти мисс Уокер...» «Вы ведь не собираетесь уверять меня, что тот волк и есть моя Джейн?» возмутился Ральф. «Не собираюсь...» кивнул Томас и вернулся к ограде. Приподняв поваленные прутья, прислонил их к воротам. но лучше бы вам поспешить...» Ральф подтолкнул пятками коня, и тот прибавил шагу, фыркая и мотая головой, и словно бы радуясь неожиданной ночной прогулке. В руке удобно лежало копье. Он забрал его у мэра, потому что не мог смотреть на оружие в руках подозреваемого. Рефлекс, приобретенный за годы службы в полиции. И куда теперь девать эту палку? Кто знает, вдруг это то самое копье, которым святой Эдвард поразил чудовище. Тогда ему самое место в музее, если его все же когда-нибудь откроют. Так ничего и не решив, Ральф поехал вперед, всматриваясь во тьму. Судя по поредевшим огням факелов, волк не спешил возвращаться в лес, а бежал к городу. Зверь определенно вел себя странно. Может, бешеный? И где, кто бы знал, ходит Джейн, да еще и босиком? Элизабет слишком поздно услышала шум. Пёс, мерзко тявкающий за забором, заглушал своим лаем все остальные звуки. Впрочем, даже если бы она пустилась со всех ног, смогла бы убежать от хищного зверя, который вылетел на нее из темноты. Сдавлено вскрикнув, она инстинктивно отпрыгнула подальше, наткнулась на шаткий забор, который рухнул под ее весом, и, путаясь в юбках, ползком попятилась к навозной куче, в которую собиралась бросить ожерелье. Пёсик взвизгнул и удрал куда-то, поджав хвост. Элизабет тоже бы бросилась следом и забилась в какую угодно конуру, но ноги стали ватными, и все, что ей оставалось, вжиматься в теплую вонючую кучу и смотреть, как медленно приближается смерть. Волк лениво переступил крупными лапами, слегка опустив голову, и остановился у поваленного забора. Ноздри его влажно поблескивающего носа расширились, трясясь от страха, Элизабет пыталась вспомнить молитву святому Эдварду, загребая на себя руками навоз в тщетной попытке то ли спрятаться, то ли отбить запах. «Святой Эдвард, заступник от зла, защити меня!» Вулк вдруг фыркнул, и звук получился странно похожим на смех. Но, кажется, зверь пока не собирался нападать. Он стоял позади забора, и на морде его, освещенной необыкновенно яркой луной, блестели человеческие глаза. Встретившись с ним взглядом, Элизабет зажала рукой рот и замычала от ужаса, а потом вдруг почувствовала, что под ягодицами стало мокро и тепло. Вервольф снова фыркнул, теперь с явным презрением, и припустил дальше по дороге, к городу, который мирно спал. Всхлипывая, Элизабет поднялась на ноги и снова упала. Сердце заходилось в припадке, а руки дрожали. Пошатываясь, она оперлась на навозную кучу, Перевела дух, рефлекторно поправила прическу и сняла приставшую к макушке грязь с пучком соломы. Разрыдавшись, Элизабет попыталась очистить волосы, вытянула все шпильки, прочесала пальцами прядки, но они только встали дыбом. То ли от прилипшего навоза, то ли от пережитого ужаса. «Она здесь!» – выкрикнул кто-то. «Обернулась взад «От нас не уйдешь!» А потом ее ударили наотмашь, так что она снова отлетела на почти ставшую родную кучу. И луна оказалась прямо перед глазами, красная, как клюква. Ее схватили за ногу и потащили на землю. Кто-то вцепился в волосы, пальто затрещало по швам, чья-то рука смяла грудь, и Элизабет закричала от боли. «Стойте!» – вмешался зычный голос. «Это ж дочка хозяина!» Кто-то ткнул факелом едва не в лицо, И Элизабет отвернулась, зажмурилась. По щекам побежали горячие слезы. Элизабет Блювенгейс неуверенно подхватила разноголосая толпа. Ее подняли и поставили на ноги, отряхнули одежду. Кажется, вокруг было столько народу, а тут все вдруг разбежались кто куда, и рядом остались только двое. Лысый мужик, нервно сминающий шапку, и длинный молодой парень с рябым лицом. «Мы это...» «Проведем вас до дома», — сказал он, пряча глаза. «Вы папеньке своему обязательно скажите, что мы вас не трогали, а наоборот защитили». «Что ж вы, мисс, по ночам бродите?» — возмутился старый. «Вот и попали под руку». «А что, по ночам в Уденкерсе принято бить беззащитных женщин?» — воскликнула Элизабет и зарыдала еще сильнее. «Так мы ж думали, то Вервольф...» — смущаясь, пояснил молодой. «Перепутали». хмуро добавил Лысый. «Ну, пошли». Придерживая ее под руки с обеих сторон, они довели Элизабет до дома и передали экономке. Та охая тут же приказала сделать ванну и найти доктора, а еще, чего Элизабет уже не видела, отправила мальчика с письмом. «Оставили дочку одну, куда это годится, да еще такую, за которой глаз да глаз, ворча себе под нос». Миссис Фертинг заботливо промывала волосы Бетти, которую словно макнули с головой в отхожее место. Пусть мистер Блювенгейс даже уволит ее, но она расскажет ему все. И про эти прогулки по ночам, и про инспектора, и про разговор с Кэтрин, который миссис Фертинг недавно подслушала. Оставив Бетти отмокать в ванной, миссис Фертинг вернулась в прихожую, чтобы осмотреть сброшенную одежду. Пальто оказалось подрано, но можно и зашить. «Мисс Блювингейс такое носить уже не будет, а вот племянницы миссис Фертинг в самый раз». Ощутив внезапную тяжесть в одном из карманов, миссис Фертинг с изумлением вынула из него ожерелье, камни в котором блестели, словно свежие капли крови. Первый порыв «украсть» прошел очень быстро. Такие камни тайком не перепродашь. А вот что проблемно живешь, это точно. Спрятав ожерелье в карман передника, Миссис Фертинг вручила грязное пальто служанке, растолкав ту ото сна. Ничего, небось еще выспится. А отстирать лучше сейчас, пока грязь и вонь не въелась. А про жерелье она тоже обязательно расскажет. И пусть мистер Блювингейс сам разбирается.